Глава 20. Двое бойцов быстро помогли выбраться из сети. Третий с нашивкой Мяткома быстро прижал к моему плечу полевой диагност и удовлетворённо кивнул остальным. Всё в норме. Живой. Медицинская помощь не требуется. Я ожидал увидеть легионеров. Здесь была миссия города, включающая небольшой гарнизон. Но ошибся. На меня смотрели знакомые Суворовы и Копья, в руках людей, экипированных в легионные киперы и гардианы, но без символики Стеллара на нагрудниках. Согласно клятве семи кланам, запрещалось создавать собственные вооружённые силы помимо необходимого для охраны правопорядка минимума. Считалось, что их защитит легион. Однако выправка, ухватки, то, как они держали оружие, чётко давали понять. боевой опыт у ребят в наличии стража самооборона отставники очень похожи понимаешь нагло хрипло каркнул один из бойцов все полее выдала его настороженность и намерения они подозревали что я инк и почему ты видел во мне врага страх недоверие злоба пульсирующие голубые огоньки на браслетах азур индикаторов напряженные пальцы на спусковых крючках Я понял, что они готовы стрелять по первой команде, и распространил своё пси-поле, стремясь мягко погасить враждебность. Мир, спокойствие, умиротворение. Я не враг. «Понимаю», — сказал я, показывая открытые руки. «Опустите оружие! Я не враг!» «Кто ты?» Ствол Суворова неуверенно дёрнулся. Я усилил давление, стремясь предстать максимально дружелюбным и открытым. Мне нужна помощь и информация, а не конфликт. «Я инкарнатор Стеллара. Повторяю, я вам не враг. Проводите меня в комендатуру Легиона. Она ведь здесь есть?» «Отвечай на вопросы. Ты из города? Имя? Звание? Как оказался тут? С какой целью?» Говоривший явно нервничал. Я ощутил незримый обмен Вокс сообщениями. Однако моя аура действовала. Бойцы утратили большую часть своей враждебности. Оружие уже смотрело в пол, а настороженные взгляды потеплели. Они и сами не понимали, что происходит. Но повелитель стаи работал именно так, влияя на подсознание, которое уже само подкидывало разуму рациональное объяснение. «Сообщу вашим командирам, отведите к ним». «Инк, говоришь?» Из-под маски одного из бойцов донёсся приглушённый женский смех. «Прикройся!» В мою сторону полетел какой-то свёрток. Это оказался потрёпанный серый комбинезон из эластичной, непроникаемой материи с уплотнениями на груди, коленях и локтях. К нему прилагалась полупрозрачная дыхательная маска. Мику опознала комплект как протей-2, рабочий комбинезон для среды повышенной влажности и загрязнённости, снабжённой собственными кислородными фильтрами. А только сейчас осознал, что абсолютно обнажённый, выгляжу достаточно эпатажно после общества слизистых и чешуйчатых в ловчей сети. Быстро переоделся и стал практически неотличим от людей рабочих, глазевших на нас с почтительного расстояния. Разве что покрупнее и повыше, самый высокий боец уступал мне полголовы. Народец здесь явно не отличался крепким телосложением. Генная деградация замкнутого социума? Возможно. Вестибулярный аппарат мгновенно приспособился к легкому, почти незаметному покачиванию. Приливные генераторы и штормовые башни гасили большую часть волнения. Но огромные дрейфующие платформы всё равно поневоле передавали эхо океанской рябе. Постоянный лёгкий скрип, неуловимая качка, пронизывающая сырость. Я вдохнул пахнущий йодом воздух водного города. И ещё раз улыбнулся его недоверчивым обитателям. спасёна. Дальше будет проще. Я бы на это не рассчитывала, Грей. Здесь происходит что-то странное. Откуда у этих людей легионная экипировка? Иди за нами, и без всяких штучек. Пока меня конвоировали по металлическим переходам и решитче лестницам, я успел заметить две интересные детали. Первая почти все конструкции при ближайшем рассмотрении оказались изношены и нуждались в немедленной замене. Судя по виду, многое латалось не один десяток раз. Дыры, пятна коррозии, кустарная сварка, неисправные давным-давно заклинившие гермостворки, многочисленные следы демонтажа и примитивные переделки виднелись повсюду. Технологичность ушла в прошлое. Дрейфующие платформы медленно разъедало время. А второе, при этом я не видел по дороге ни одного человека, не занятого делом. Жители... одетые в одинаковые серые, зелёные, голубые комбинезоны, трудились каждый на своём участке, как работники единого громадного завода. Ни бродяг, ни праздных, ни детей, свободно играющих на улицах, или стариков. Все, кого я видел, дисциплинированно выполняли какую-то предписанную функцию. Интересный уклад жизни, явно въевшийся с опытом поколений. В архиве имелась информация о политическом устройстве водных городов. модель которого разительно отличалась от всех прочих. Огромная автономная колония коммунна жила принципами общественной собственности, всеобщей трудовой повинности, социальной градации по принципу личного вклада. Возможно, иначе они просто не смогли бы выжить, а может, таковы были заповеди основателей проекта Ной. Здесь не существовало денег, частной собственности и торговли. Каждый обязан был трудиться, но при этом имел гарантированный набор жизненных благ. Никакой анархии, строгие правила. В любом случае, сейчас поселение явно переживало не лучшие времена. Древние механизмы выходили из строя, а заменить их оказалось нечем. То, что я наблюдал, подводные винтокрылы, волновые электростанции, купол, было объедками с роскошного стола прошлого, и более того. Водный город оказался очень большим. пересечь даже одну платформу пешком долго, а их было не менее полусотни, образующих четыре замкнутых кольца. де56 дрейфующих комплексов уточнила дотошная нейросеть. К счастью долго пешком идти не пришлось, имелись работающие транслокаторы. Вскоре меня привели к большому многоэтажному зданию, располагавшемуся на одном из центральных колец, координационный центр. Как я понял, Здесь находилось нечто вроде местной администрации. Внутри почище, открытое рабочее пространство, действующие голографические консоли, отлаженная суета людей в голубых и серебряных комбинезонах. Судя по всему, отсюда управляли всеми рабочими процессами в поселении. Наше появление вызвало молчаливые любопытные взгляды, но не более того. Верхний этаж, большой светлый кабинет, Стол-консоль, строгие кресла. Спартанский порядок утопии. Символ проекта Ной на стене. Мику мгновенно отсканировала помещение, обнаружив камеры и скрытые ячейки огненных турелей. В углу застыл обшарпанный секутор, похожий на вставшую на дыбы механическую гусеницу. С первого взгляда он показался музейным экспонатом для красоты, выставленным владельцем кабинета, но нейросеть, подсветив объект, Тревожно сообщила, что боевой бот в рабочем состоянии и в любой момент может быть активирован. Серьёзная поддержка. Я встречался с этими альфа-механизмами в лабораториях Харфея. При желании такой бот мог за пару секунд превратить в груду фарша целую группу врагов. Такая подготовка говорила только об одном. Меня принимали всерьёз и опасаются. Не знают, чего от меня ждать. И это крайне странно. потому что водные города — союзная городу-колония, подписавшая клятву. На человеке, сидящем за столом, был золотой комбинезон эксперта. Высший ранг, управляющая элита. Женщина, весьма немолодая, немало повидавшая на своём веку. Короткие седые волосы, скорбно поджатые тонкие губы, тусклые жёлтые светлячки глазных аугментаций. Белёсые шрамы и морщины — Сделали её лицо похожим на пожухлое яблоко, но не смогли стереть с него целеустремлённость и волю. Она чем-то неуловимо напоминала ведьму. Тоже была жёстким и сильным лидером. «Одарённая», — понял я, видя внутри её тела знакомое азурплетение, состоящее из нескольких зеленоватых звёздочек, большая из которых располагалась в районе Переносицы, судя по форме источника Техномант. «Я Оливия Стоун», Коротко представилась она. «Эксперт-координатор водных городов. Я уже считал данные о ней. О полустёртом следе метки на лбу. 81 год. Из них 30 в городе. Тимус и полный срок службы в Легионе. Шестая когорта — Змееносцы. Трибун Легиона в отставке. Одна из тех клановых ветеранов, которые, пройдя огонь и воду, не остались доживать свой век на городской льготе, а вернулись домой». И за последующие 30 лет она сделала для коммуны столько, что получила золотой комбинезон эксперта, став одной из избранных координаторов водных городов. «Меня зовут Грей», — сказал я после секундной паузы. «Я инкарнатор Стеллара». «Да, я уже знаю». Она развернулась в кресле и включила проекционный экран. «На нём я с удивлением увидел себя». Грейф Тимуси держал пламенную речь перед толпой трибутов. То самое послание, которое я записал после боя для отправки в клановое поселение вместе с самими трибутами. Значит, оно всё-таки дошло. Одну минуту. Небольшая проверка. Она прикоснулась к виску, активируя вокс. Спустя полминуты в кабинет вошёл ещё один человек. Я с трудом сдержал удивление. «Ян. Ян Хартман». Мой сосед по комнате в Тимусе, червяк Ян, постоянная цель насмешек трибутов второго круга. Худой, темноволосый, неизменно в неизменных древних очках. Со смуглого лица уже сошли синяки, но сломанную руку он ещё держал на перевязи. Последний раз я видел его в городе при освобождении пленников шёпота. Тогда Ян пребывал в бессознательном состоянии. Архонт пытал моих друзей физически и морально. Потом всё завертелось так быстро, что я даже не успел узнать, что с ним. Да, всё верно. Ведь умник Хартман был трибутом водных городов. «Ян, ты!» Я шагнул к нему, осторожно обнял, стараясь не причинить боль. «Живой! Как ты?» «Нормально, Грей. Почти поправился», — смущенно ответил Ян. Его псиполе выдавало целый спектр эмоций. удивление радость, Некоторое стеснение при виде осознания того, кем я стал, но Ян был в моей стае. Увелитель зацепил его, и бывший трибут действительно испытывал тёплые чувства. «Давно здесь?» «Четыре дня. Нас всех отправили по домам. Эда, Аса, Тинки». «Он?» — требовательно перебила Оливия. «Он!» — подтвердил Хартман, широко улыбаясь. «Точно он! Это Грей!» «Спасибо, Ян!» сухо сказала координатор. «Теперь, пожалуйста, выйди». «Ты немного изменился, но опознаёшься без проблем», продолжила Оливия. «Грей, новая реинкарнация Прометея». «Хм... Мы слышали и видели, да». «Отлично. Обойдёмся без долгих рассказов», кивнул я. «Оливия, я...» «Подожди». Она прервала меня. «Сначала несколько вопросов, инкарнатор». «Давай». Согласился я. Пилот скаток, который тебя подобрал, отклонился от курса почти на 700 миль. Он игнорировал приказы диспетчера. Аргументированно объяснить своё поведение не может, несёт какую-то чушь. Твоя работа дистанционный пси-импринтинг? Да, моя, ответил я. Отрицать было бы глупо. Оливия служила в легионе, явно кое-что смыслила в возможностях инков и могла сложить 2жды 2 жды «Ментальное влияние», — сказала она. «Оно запрещено, согласно клятве. Или ты считаешь, что Инки выше правил?» Её правая бровь чуть дёрнулась. Малозаметный нервный тик. Оливия закрывалась от меня и хорошо контролировала эмоции. Но этот разговор явно доставлял ей дискомфорт. Я отметил про себя эту деталь и болезненную тему «Инки выше правил». И спокойно ответил. «Нет, не считаю». «Все мы в первую очередь люди», — произнёс я. «Но оправдываться тоже не собираюсь. Речь шла о выживании. Гарантирую, что не использовал свои способности во вред вашим людям». «Хорошо. Принято. Следующий вопрос. Твоё появление в океане как-то связано с орбитальным ударом звезды тысячи миль севернее». Она спроецировала виртуальную карту и отметила алым маркером место, совпадающее с координатами базы Левши. «Я там был. Секретная спецоперация». «Значит, был орбитальный удар?» «Кажется, мне удалось её удивить». Возле алой точки на карте появились концентрические круги, расширяющиеся на десятки тысяч миль. Видимо, последствия событий на базе Левши докатились до побережья большинства континентов. «Святое дерьмо! Что же там такое произошло?» почему при попытке вспомнить меня сразу накрывает мучительная, кошмарная тень грани. «Да? Ты не в курсе?» «Ваши игры нам дорого стоят». «Мы, Змей-свидетель, едва удержали купол. Вы спровоцировали грандиозный азур-шторм, похлеще белой волны. Такого не помнят даже старожилы. Все индикаторы зашкалило. Половину глубинных анкеров вырвало. Приливные генераторы до сих пор собираем по частям». «Слава Змею, мы успели вернуть поисковиков, и обошлось почти без жертв». «Дерьмо». «Я не знал». «Значит, звезда», — скрипнул зубами. «Сначала Неоарк, потом это». Новости об ударе звезды действительно были шокирующими, и многое меняли. «Оливия, мне немедленно нужна связь с городом». «Боюсь, это сейчас невозможно». «Ещё один вопрос, Грей». «То, что ты говорил в Тимусе», — она кивнула на экран, где карта вновь сменилась моим застывшим изображением. «Обре инкарнации Прометея, отмени клятвы, возрождения старых порядков. Это всё правда? Или пустая болтовня? Красивые слова, чтобы заморочить нашим ребятишкам голову?» Она казалась непроницаемой. Но я понял, что мой ответ невероятно важен. «Таких, как Оливия, не пробьёшь словами». Они давно утратили иллюзии и видели жизнь, но где-то в суровой глубине всё равно таится надежда. «Прометей умел зажигать её огонь, а значит, я тоже должен справиться». «Да», — тихо, но твёрдо сказал я. «Я в это верю. И действительно хочу всё изменить. Клятва будет отозвана. Первый шаг уже сделан. Я приказал освободить трибутов». «Это правда, Грей», — согласилась Оливия. «Хотелось бы тебе поверить, но...» «Но те, кто остался в городе, выходят, считают иначе, да?» «Что случилось?» Кастер потребовал выполнения клятвы, параграф 13 о военных обязательствах. Мику мгновенно подсветила и вывела нужный раздел Древнего Соглашения. Он обязывал союзные кланы провести полную мобилизацию всего боеспособного населения и немедленно выступить на стороне Легиона». За всю историю клятвы данный пункт никогда не использовался. Если Кастер решил призвать на помощь семь кланов, это означало только одно — опасность настолько велика, что город не надеется обойтись собственными силами. «Давно? Это произошло после орбитального удара?» «Да, приказ пришёл сутки назад, сразу после шторма. Как я понимаю, город атакован», — сказала Оливия. И он на мгновение прикрыл веки. Значит, разрушение базы Левши и переговоры с не предотвратили вражеское наступление. Подводные сверхгиганты, армия дикарей, инки-ренегаты, азур-твари, ши — они всё-таки напали на город. И, скорее всего, там сейчас разворачивается филиал Ада на Земле. «Так, а что, — ответили вы, — не буду тянуть змея за хвост, ты всё равно узнаешь». процедила Оливия, не сводя с меня глаз. «Мы временно заблокировали связь. К сожалению, это вызвало возмущение городского консула, и нам пришлось ликвидировать миссию Легиона и распустить гарнизон. Большинство легионеров — местные ветераны. Они перешли на нашу сторону, а остальных мы разоружили и посадили под замок». «Вот как», — сказал я после недолгой паузы, осмысливая услышанное. «Это что, бунт?» «Восстание?» Забавные слова в устах недавнего мятежника. Координатор, впрочем, не сочла это смешным и ответила. «Это вопрос нашего выживания. Значит, вы не собираетесь исполнять клятву?» Тик Оливии усилился. Она положила руку на стол. Её правая кисть тоже представляла собой кибернетический имплант. Непростой. Саурый азур артефакта, излучаемый скрытым оружием. Она нервничала и была готова в любой момент активировать секутора и все защитные системы. «Ты только что сам подтвердил, что хочешь её отменить. Выполнение клятвы уничтожит семь кланов. Мы не хотим быть пушечным мясом Легиона». «Вряд ли вы решились на такое в одиночку. Так поступили все кланы, как я понимаю. Вы хотите разорвать клятву?» «Да. Завтра на Авалоне будет большой сбор». После него мы дадим городу единый и окончательный ответ. Теперь я понял расклад. Сложная ситуация. Город потребовал военной помощи. Но кланы совершенно не хотели сражаться и погибать на чужой войне. Слишком много зла накопилось за время владычества шёпота. Из семи кланов, гордых потомков инков, безжалостно высасывали ресурсы и свежую кровь. Ежегодная живая дань в легион. Назад возвращался лишь каждый десятый. Поселение опустили и деградировали. Конечно, кланы мечтали вырваться из-под тяжёлой руки клятвы. В реальности фрондень, глубоко пустивший корни в городе и легионе, я убедился сам. А теперь им предоставился шанс. Почти все трибуты, согласно моему же приказу, вернулись домой. У города больше не имелось заложников и рычагов давления. Легион был ослаблен гражданской войной. Теперь последнему оплоту человечества угрожала гибель. И многие из кланов предпочли бы посмотреть на неё издали. Не без злорадного удовольствия, ведь когда-то они были проигравшие и покорённы стороной, а такое не сбывается. Политика шёпота и безжалостная эксплуатация древней клятвы дали свои ядовитые плоды. Город предпочитал диктовать условия с позиции силы, и в итоге вышло, что у него нет друзей. Только вассалы, только и думающие, как сбросить ермо. А если учесть, что вся офицерская иерархия легиона минимум наполовину состояла из клановых выходцев, то ситуация выглядела совсем печальной. Оливия недаром опасалась моей реакции. Ведь то, что она делала, было скоординированным предательством, заговором, намеренным нарушением клятвы. Но осуждать её я тоже не мог. Она действовала из соображений блага своего народа. Я вдруг осознал, что нахожусь на развилке, откуда события могут пойти двумя разными путями. Очень многое зависит от моей реакции на предательство кланов. И, скорее всего, судьба города тоже.